Глава сорок 46. Несколько дней спустя после неудачного путешествия Тесс работала в поле. По-прежнему дул резкий зимний ветер, но плетёные загородки давали ей некоторую защиту. С подветренной стороны стояла корнереска, заново окрашенная ярко-голубой краской, и на фоне тусклого пейзажа эта голубизна казалась живой.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 Вскоре оно приняло форму кегли, и наконец стало видно фигуру человека в черном, шедшего из флинком Эша. Работник, приводивший в движение машину, мог, не отрываясь от работы, следить за путником, но Тесс, обчищавшая брюку, не замечала его, пока ей не указал на него работник. Человек этот не был их суровым хозяином, фермером Гроби.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 Подойдя к ней, Дербервиль сказал негромко: "Мне нужно поговорить с вами, Тесс. — Вы не исполнили мои последние просьбы и все таки пришли ко мне", сказала она. "Да, но для этого у меня есть серьезные основания. Но говорить. Это гораздо серьезнее, чем вы быть может, думаете. Он осмотрелся по сторонам, не подслушивает ли его. Они находились довольно далеко от батрака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 Не закончила она своего послания. Он предлагал Из ехать вместе с ним и быть может, совсем ее не любит. Она спрятала письмо в сундучок и задумалась над тем, попадет ли оно когда-нибудь в руки Энчело. Зима проходила для нее в тяжелой работе, и наконец настал день знаменательный для всех земледельцев день Сретенской ярмарки.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 Я уйду и поклянусь, если хватит сив, что не буду больше искать встреч. И вдруг он изменил тон. Один поцелуй тесь. Только один. В память старой дружбы. Я беззащитный Алик. На мне лежит забота о добром имени честного человека. Подумайте об этом и постыдитесь. Да-да. О, Боже! Он сжал губы, возмущённый собственной слабостью. В глазах у него потемнело. Угасла надежда и на любовь, и на религию. Былые темные страсти, следы которых почти стерлись с его лица после его обращения, казалось, воскресли и проступили наружу. Он ушел, словно колеблясь. Хотя Дербервилли заявил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 что дальнейшее его служение невозможно. рассудок был непричастен к его неожиданному обращению, которое, возможно, было всему на всём причудой легкомысленного молодого человека, жаждущего новых ощущений и потрясенного смертью матери. Те капли логики, какие тес уронило в море его энтузиазма, охладили пыл Алика. Снова и снова возвращаясь к тем четким формулам, какие она ему сообщила, он подумал. Этот умник не подозревал, что толкуя Тесса о таких предметах прокладывает мне дорогу к ней.